Мануэлла отошла от окна и снова занялась выбором книг. То, что она увидела, заставила насторожиться. В парке явно что-то произошло, но что именно? Хотелось узнать до того, как брат обвинит ее во всех грехах. Надо будет потом осторожно поговорить с Рикардо. Наверное, в этом главный плюс ее положения. Можно заранее постелить соломки там, где велик риск ушибиться. Взяв несколько книг, она направилась к их с Марии Хосе столу. Сеньорита – неожиданно позвали со стороны соседнего ряда стеллажей. Девушка повернулась и увидела преподавательницу с факультета стихийной магии. Добрый день, сеньора. Пусть эта встреча настораживала, вежливость никто не отменял. Вы что-то хотели? Я просто хочу сказать, милая. Женщина подошла ближе, приобняла студентку за плечо и склонилась к ее уху. Мы видим, что тебя явно тяготят отношения с сеньором Хименесом. «Да, понимаю. Пока ты еще слишком юна, чтобы спорить с родителями, которые выбрали тебе жениха, не учитывая твое мнение. Но запомни, после окончания академии ты сможешь сама распоряжаться своей судьбой, в том числе отменить свадьбу, если тебе не захочется выходить за него замуж. Так что учись спокойно, потому что только ты сама должна решать, что тебе надо, а что нет, а не жить по указке родителей». «Да, сеньора», – активно покивала девушка, – «спасибо вам за совет». «Иди, милая», — произнесла та и, словно ничего не говорила, направилась к стеллажам, на которых стояли книги по магии воздуха. Девушка подошла к столу, где расположились они с подругой. Как оказалось, к ним присоединилась Эстер. «Что случилось?» — встревожились подруги. «Я сейчас с одной преподавательницей встретилась. Она что-то по стихиям ведет у второго курса». Мануэлла положила книги, хотя хотелось уронить их на стол. Потом сама села, предварительно убедившись, что стул находится там, где и должен. «Она только что сказала, что если я не хочу выходить замуж за нашего ректора, то не обязана делать это потому, что так решили родители. Мол, после академии я сама смогу выбирать, чем хочу заняться, ну и прочее. Но это уже не важно». «Ага», — подобрала сестер, — «важно то, что они скоро будут думать, будто ты встречаешься с сеньором Хименосом потому, что так сговорили ваши с ним родители. Главное...» «Чтобы так думала не только эта сеньора», — заметила Мария Хосе. «Хотя что-то мне подсказывает, очень скоро все наши преподавательницы будут жалеть бедную девушку, которую жестокие родители принуждают к браку с мужчиной много старше ее. Так что, подруга, жди. Скоро спрашивать у тебя будут сущую ерунду, а если даже ошибешься, сделают вид, будто не расслышали». «А может, меня будут нормально оценивать?» — вздохнула девушка. «Ну или вы тогда гоняйте по материалу, а то проучусь тут четыре года, а потом раз и ничего не знаю, оказывается». «Не переживай». Хитрые улыбки обещали, что зубрить ей придется много. «Погоняем. В любом случае тебе не стоит сильно расслабляться. Не забывай о Федерика. «Я помню». Мануэлла покосилась в сторону стола, который обычно занимала помощница библиотекаря, но той на месте не оказалось, поскольку читателей в зале было всего трое. Остальные, взяв книги, ушли. Поэтому девушка кратко рассказала, что успела увидеть в окно, когда пошла выбирать книги. Уж не знаю, что именно там произошло, но готова поспорить на что угодно, брат попытается сделать так, чтобы виновный выставили именно меня. Если начнется что-то подобное, требуй мага-провидца, посоветовала Эстер. Насколько я знаю, среди них есть те, кто может отмотать картинку назад на несколько недель и показать, что именно произошло. Ну, если у преступника не было экранирующего амулета. «Учту», – кивнула ее подруга. Дальнейший разговор им пришлось прервать, потому что маленький колокольчик над дверью сообщил о новом посетителе. И откуда-то появилась помощница библиотекаря. «Нет, это уже выше моего понимания», – Мария Хосе отложила учебник. «Я уже и так эту задачу пыталась решить, и эдак все одно ответ не совпадает». Ее подруги переглянулись, после чего тоже принялись сверять выполнение заданий с ответами. Одно не сходилось. «Или мы что-то не так делаем», — снова вчитавшись в условия решила Эстер, «или в учебнике опечатка, или нам не рассказали обо всех вариантах создания этого заклинания». «Поверю в последнее», — Мануэла позволила себе потянуться, «но за энциклопедией не пойду». «Я вообще уже уходить хочу», – Мария Хосе повела плечами. «Надо как минимум размяться, а то столько на одном месте сидим». Со стороны помощницы библиотекаря раздалось выразительное покашливание. Девушки быстро собрали вещи и отправились давать книги. «Так и что пришло в голову нашей отличницы, пока рядом нет брата? Когда они вышли на улицу, поинтересовалась Эстер. Что-то я не верю, будто ты сдалась только потому, что ответ не сходится с тем, что мы делаем». «Разумеется, нет. Я прекрасно понимаю, что это может быть или опечатка, или специально сделано, чтобы студенты серьезнее подошли к изучению именно этого вопроса», отмахнулась девушка. «Просто до темноты хочу сходить и посмотреть, что же там такого было в парке». «Я не пойду», сразу заявила Мануэла. «Мало ли федерика меня заметит, потом никакой маг-менталист не поможет». «Не то что провидец». «Хорошо, ты иди куда-нибудь в людное место, в столовую там или в общежитие». А мы прогуляемся по парку, посмотрим, что там такое интересное. Осторожней будьте, смотрите на расстоянии, пальцы никуда не суйте, а то потом придется вас вытаскивать из неприятностей. Мой брат может и вам гады сделать, только потому, что вы мои подруги. Девушки только покивали, понимая, что их подруга права. Но любопытство было сильнее. Пальцы они никуда совать не собирались, но посмотреть хотя бы издалека, что там такое интересное, хотелось.